Часть 1, глава 3. Воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Агавад-гита. Яркий солнечный свет заливал помещение весьма экзотическое. Ободранные дощатые стены, грязный настил, покосившаяся редкая мебель. Вот, собственно, и вся декорация, в которой Георгий неожиданно себя обнаружил. Лежал он на широкой лавке, пристроившей вытянутую руку под голову, отчего плечо безвозвратно онемело. На дворе было позднее утро. Или уже день? Нет, часы на запястье показывали без десяти одиннадцать. И кошелек, и документы исправно лежали в карманах, как и при выходе из дому. Мобильник молчал, но сеть ловилась отлично, и пропущенных звонков не набежало вовсе. Прибывал он, вероятно, в каком-то заброшенном доме на отшибе села. В окне маячили обжитые строения, столбы с проводами и грунтовка. Оправившись и уняв ломоту в отлеженной руке, Георгий решил выискать для беседы кого-нибудь из местных Что исполнилось моментально Трезвый и вполне достоверный абориген Попался через десяток шагов от крыльца Абориген неспешно брел с корзинкой навстречу «Здравствуйте!» Начал Георгий и тут понял, что облечь свою мысль в слова будет трудно Вряд ли стоило сразу спрашивать «Где я?» А как к этой мысли аккуратно подъехать В голову не шло. «И вам не хворать», — отозвался приветливый мужичок, останавливаясь. «Вы не со станции?» «Нет, не со станции. Я как раз собирался спросить, как попасть вот на станцию?» «Так вы с той стороны идете», — удивился Грибник. на «Это которая платформа, да, такой километр», — туманно уточнил Георгий. Но мужичок понять его отказался. «Да какой километр?» — обиженно сказал Грибник. «Не километр нифига, а мюллепельто. Километров тут и нет вовсе. Есть 148 так это шесть заберет где, до него еще будет синелый приозерц целый. А тут мюллепельто, а нифига ни километр». «А в другую сторону?» — спросил сбитый с толку антиквар. «И в другую, и в третью. Туда отрадная». Потом Суходолье А потом... Спасибо Не клеилось что-то с километрами, не стыковалось? И как он в этом мюллепельте оказался Георгий в упор припомнить не мог э, Говорите, там станция? Там, подтвердила Бориген, снова ложась на курс от мимо этой халупы и вправо А к дороге выйдете, спросите Поглядев... удаляющуюся Гребнякову спину Георгий поразмышлял мгновение И набрал номер Гомодиева «Да?» Удивленно ответил Марат на том конце «Егорка, ты? Каким ветром?» «То есть как это? Каким ветром?» Опешил заплутавший этнограф «Я думал, ты меня с собаками искать отправился Когда вчера на вокзале не встретил» «Но вокзале? Тебя? А зачем?» «И откуда я знал, что ты приезжаешь?» Удивление Гомодиева было искренним. «Ты что, снова по экспедициям ударил?» «По башке я тебя ударю за рыбочь, когда увижу», щедро пообещал Георгий. «Ты же меня снарядил в эту заразу, как ее, в сторону Кузнечного». «В какую?» Гомодиев, кажется, лихорадочно вспоминал, как вызывают наркологическую скорую. «Я с тобой уже с год, если не больше». «Не видался и не говорил, ты ж теперь все говном разном хороводишь, дядек толстых обираешь, а не в поле». «Гомодеев, брось!» Георгий сам чувствовал, что на горизонте замаячила подлинная и продолжительная психушка. «Ты мне не звонил, не говорил про плашки защитников, которые вы там где-то откопали?» «Плашки откопали, истинная правда!» Кажется, Марат теперь оставил мысли о наркологической бригаде и задумался о собственных медицинских нуждах. «И звонить тебе хотел?» но пока не звонил истинный христос не звонил заверение христом богом в устах чтущего рамазан гмадиева не могло не произвести впечатление и произвело правда не звонил убитым голосом переспросил георгий правда но собирался гаммадиев явно не мог понять что происходит а если что сам возник может подедешь к нам Мы тут не особенно далеко в Петрозаводском направлении обосновались, расскажу, как добраться, встретим, а? Дежавю, перезагрузка матрицы, произнес Георгий и нажал на отбой. Некоторое время он не моргающими глазами рассматривал экран сотового, потом спрятал его и решил проверить карманы. Ни билетов, ни расписания поездов с заковыристым финским топонимом в них не обнаружилось. Не было их в куртке, не было в брюках На рубашке же карманов не водилось вовсе Кстати, о рубашке За ночь рукав то ли расстегнулся, то ли пуговица отлетела Но он задрался к локтю, скатался и обратно не лез, сдавя и натирая Георгий с проклятиями выпростал руку, потянулся к манжету, да так и застыл Рукав был не скатан А безнадежно разодран, задервенев от запекшейся крови Буроватая корка сковала измятую ткань Пятна размашисто обосновались на боках и груди Куртка напротив гляделась как новая И будто бы даже стала чище за прошедшую ночь Оголенная рука заляпана ничуть не была Но поперёк кости яственно лег тонкий беловатый рубец «Стань собой!» Негромко проговорил Георгий И, натягивая куртку, поплелся в указанную мужичком сторону Выходило что-то несусветное Не лезущее ни в какие мыслимые рамки Диковинный сон с погонями и чертями правдой быть не мог Или мог Вот, опять же, и рука Или как это по-человечески объясняется? Люди в близких домах и дворах виднелись нечасто. Вокруг царила неизъяснимая тишь. Лишь из одного окна бубнил включенный на всю катушку телевизор. «Только твоей силе я смог бы довериться», убеждал голос из динамика, и несчастный этнограф чуть не опрокинулся на утоптанной дороге, прежде чем сообразил, что виной всему колченогая дикция, а довериться невидимый герой собирается лишь чьей-то силе духа. нервы «Дяденька, не вы уронили?» Георгий обернулся и уперся взглядом в милую девчушку лет пяти с хвостиками и в веселых зелененьких сапожках из блестящей резины Девочка протягивала ему странно знакомый темный мешок «Я смотрю, вы идете, и вот» «Ой, спасибо тебе огромное, я ей не заметил» Со всей правдивостью признался антиквар, принимая дерюжную сумку «А деревни Тресруба тут у вас случайно нет?» «Нет», – просто ответила девочка и замотала своими хвостиками. «Срубов нет. Есть озеро, а еще магазин, но он далеко. А еще, если поехать в Приозерск, то есть аптека и лошадки». Потрепав ребенка по голове и зажав в руке находку, Георгий тронулся дальше. Несмотря на легкость, пустой сумка не была – Внутри явно нащупывалось нечто плотное. Отойдя на сотню шагов, новый обладатель дирюжного кисета остановился, развязал тесьму и заглянул внутрь. Содержимое, сказать по правде, не слишком-то и удивило. В плотной холстине лежали кусок мела, запечатанный бумажный пакетик и нож, хороший темноватый сталин. Темноватый стали циферблат исходил на стене переливами, словно праздничная розетка. Дождь основательно промыл переулки у Кронверского. Прорвало вдруг, и асфальт буквально взбух от воды. Стены вполне годились, чтобы их выжимать. Тем не менее, солнце снова уже искрило на блестящих карнизах, а редкие облака делали вид, что категорически ни при чем». владетель салона размышления Олег Васильевич Крестовский пребывал в Кручине. И верно от того к визиту коллеги отнесся бездушевность. — Хотя опять ты тут, сказал угрюмый хозяин вместо «здравствуйте». — И что, тебе сдалось-то у нас, ей-богу? После тебя какая-то лажа одна несусветная. — Вот это обворожительно, Крестовский! — ошалел от приветствия Георгий. — Вот это корпус на ты наехал! Ты в своем уме, а, Васильич? Где я, где ваша лажа? Очнись, драгоценный, глаза протри! Я, между прочим, и обидеться могу!» «Шучу я, шучу!» Примирительно отозвался импозантный антиквар, хотя весь вид держателя лавки убеждал, что шутит он хорошо, коли на треть «На счастье ты, игорь явно не приносишь!» «Заявился тогда, утро у меня все сделки долой!» Потом началась шиза за сигнализацией. По 5 раз за ночь приматывал. А вчера и вовсе чернуха. Уходили, заперли магазин. С утра открываем, вещи на месте, а на глиняные плашки, кстати, по твоей части штуковина, охрененная трещина. А у меня на нее клиент. И ведь накануне лично осматривал не было. И что теперь? Ну, а что теперь? Щель. Резонно заметил Георгий, с самым невинным видом созерцая расколотую табличку. «Стынь, Васильевич, знаешь ведь, разбитое, к счастью, а тут тем более». Олег Васильевич дико поглядел на говорившего и, кажется, поперхнулся словами. «Проще, родной, проще, смотри на вещи проще. Вон у тебя и сердцем нелады уже, верно?» Как ни в чем не бывало продолжал Георгий, кивая на флакон корвалола – темневший среди бумажного бедлама. Владелец салона промолчал. «Верно», — ответил сам себе обнаглевший этнограф, усаживаясь все на тот же резной стул. «А коли верно, так и не рыпайся, брат мой, расфуфыренный, потому помочь я тебе намерен». «А то в чем же?» «Да во всем же. У тебя за ребрами тянет, словно пустота вскрытая, будто пробой, да?» «Ну, что-то хрен тебя знает, Игорьич. Я такими эпитетами плеваться не обучен». «Это не эпитет, это сравнение. Не суть. Ты отвечай, Васильич. Похоже или нет?» ну, «Похоже, видимо». «Ну и отлично. Значит, делай, что говорю. Условие одно – слушаться и не ржать». «Да?» – наново забеспокоился Олег Васильевич. «А ну, как ты меня в какой-нибудь срам отрядишь, да после в сеть зальешь. С тебя-то станется?» «Очухайся, Крестовский, ты что?» Артистка голая в пикантном обществе Или депутат-разложенец Давай не дури, Васильич Тем более не раздеваться Ни на одной ноге скокотеть я не предлагаю Садись вот напротив Да повторяй за мной одну специальную мантру Как раз для сердца Друг из Монголии научил Говори <связь> Через 20 минут Георгий вышел на улицу Оставив хозяина лавки В крайнем изумлении Сердце внезапно прошло Сорвавшиеся покупатели принялись обрывать телефон, а вместо расколотой таблички был за бесценок обещан подлинный фарфоровый пожог из личных запасов. Нетоварную плашку Георгий, разумеется, прихватил с собой. Самым поразительным было не то, что заклятия бабы Агафьи исправно работали, а что простенькая конечная фраза, как и в давешний раз, бесповоротно воспоминания уничтожила. Крестовский искренне полагал, что не только не повторял колдунской тарабарщины, но и разговора об этом не велось. Аминь. А вот дальнейшее рисовалось далеко не таким складным. Насчет пропавшей соседки Долгова Крестовский ничего не ведал, да и любопытства по этому поводу не испытывал. Была, сплыла и разговор весь. Жалость вот такая. Георгия же участь барышни заботила крайне живо. Потолкавшись возле увечной двери подъезда и ничего не придумав, он все-таки скрижетнул пружиной и начал бесцельно подниматься по неуютной лестнице. Вдруг клацнул в замок, и на площадку вывалилась гражданка с гигантской сумкой и в платке. На ногах гражданки красовались невыразимые сандалии, обутые поверх носков, а на носу грузные очки. При каждом шаге тетенька брецала пластмассой, висевшей у нее на шее, в ушах, на руках и изображавшей роскошь. Словом, облик, вышедший, располагал самому тотальному нездоровью. И Георгия подхватила. «Уважаемая», — оловянным голосом сказал этнограф, пожалев, что недомыслил надеть френч, «вы писали по поводу безобразий». Безобразия пришли в голову невзначай, но, видать, в точку. «Я?» – с готовностью откликнулась гражданка, переставая выискивать в сумке и оборачиваясь фасадом. «А вы из надзора?» комендатура произнес Георгий с каменным лицом. «Нам доводят по профилю». «Вас ведь залили?» Минут десять после этого Георгий выслушивал шквал сердитого слабоумия и согласно тряс головой. «Понятно. Но... Осадил он, наконец, в взъяренную гражданку И выторщался на часы Это вы все уже доводили От великое слово Скажешь его, и любой робеет А почему, неизвестно А другие безобразия есть? А то сигнал, что соседка затерялась, молодая Было? Было Соседка, Ольга Ленько Неизвестно, где шлындалась неделю Но сейчас нашлась Тоже вредительство Потому ничего не помнит, хотя, конечно, все помнит А с хахалем каким-нибудь А говорит, похитили, а ничего не похитили А один разврат, а еще и родители знать не знают А нам, пожилым, дохни, а она, стерва, тьфу! Понятно Будем выяснять Георгий подался вперед И чуть не прижал собеседницу спиной к ленялой матовой стене Она в какой квартире тут? Одна живет? А соседи? Да Ага, дома Да поди знай может и дома утром только объявилась страшенная грязная может и дома а может и нет вот квартирка ты ее понятно благодарю за службу пока идет расследование о нашем разговоре никому произнеся эту галиматью георгий скроил рожу еще мрачнее и прямиком ринулся к указанной двери Гражданка дернулась следом, но, напоровшись на строгий командирский отлуп, сникла и поплелась в какие-то ранее намеченные свояси. Дверь парадной за ней слышно хлопнула. Постояв секунду у обитого дерматином входа с поролоновыми ромбами, возрастом разве что не самого Георгия, самозваный инспектор решительно выдохнул и нажал на кнопку звонка. За дверью оглушительно гадко крякнула, повисла тишина... А затем зашаркало, забрякало, щелкнуло, и на пороге возник дамский силуэт в халате и с бегудями. Силуэт был тучный, приземистый и авторитарный. За спиной высился видимо, супруг, тоже сытный, в майке и провисшем трико. Оба открывших уставились на гостя с самым искательным видом. «Вот», — возвестил нежданный посетитель, — деревянно взирая поверх скул и вынимая блокнот. «Дома ли, э, Линько, Ольга...» эм... «Никитична?» — подсказала дама в бегудях. «Никитична!» — вколотил гвоздем суровый визитер и так внимательно взглянул в лица, стоящим на пороге, словно рассчитывал увидеть на носу каждого по Ольге Никитичне. «У нас к ней вопросы». «У кого у нас?» йорги пояснять не спешил да и вряд ли смог бы мифическая комендатура здесь бы не выгорела но хозяевам знать достала и без неё нету сейчас от чего-то шепотом как роковую тайну поведала тучная супруга а муж утвердительно закивал нету нету и давно нету чиновник продолжал сверлить взглядом за трапезнуючиту только ведь утром объявилась точно подтвердила хозяйка, беря тон громче, но все равно секретно хрипя и делая загадочные глаза. «Утром, а до того околачивалась пес знает где, по канавам проститутским, прости, Господи! И ведь сколько околачивалось-то! Это ж всех матросов, что ли, уж не знаю как!» «Галя!» — возмутился вдруг господин в обислых штанах. «Почему ты, как рассказывать, так у всех говном мажешь, а? Что за манера? Товарищ, что вот официально тебе, а ты в свою дуду матросов-матросов, у матросов. «Что ты все говном рассказываешь?» «Товарищ...» «Георгий Игоревич...» «Холодно процедил нагрянувший инспектор». «Георгий Игоревич...» «Как мог, совладал с дикцией джентльмен в майке». «Вот, он ведь и деле спрашивает». «Ольга, только с утра появилась, дорогой товарищ Георгий Игоревич». «А до того шестеро, не, семеро суток пропадала и неизвестно». «Мы в милицию даже обратились, уже ваши приходили, вопросы спрашивали». А «Раньше никогда ведь ничего тише воды, ниже травы, а тут раз, и говорит, что нифига не помню. Пришла сама вся как асфальт ей мыли, а помнить, говорит, не помню ничего. О как!» «Хорошо», — резюмировал дознаватель, ободряющий кивнув. «А сейчас-то где?» «Да придет скоро», — снова подала голос увесистая дама в халате. «Сказала, буду, мол, уже минут 40 как нет». «Подождем». умудренно решил визитер и, без приглашения, направился в квартиру, бросив на ходу. «Дверь прикройте, комары». Передняя была темной, угловатой и обшарпанной. Кухня, судя по всему, помещалась в самом конце узкого хода, а комнаты жильцов ветвились от него в стороны. Дверь Ольги Ленько была как раз по левую руку. «Другие жильцы есть?» — осведомился полицейский Чин, озираясь. «Нет, только мы тут прописаны». С вызовом ответил хозяин Но в эту секунду запертый замок Снова негромко лязгнул И в квартиру скользнула с лестницы Девичья фигура в легком пальтишке «Да вот она, Ольга наша, э, ваша, Никитична» Любезно пропела хозяйка И почему-то спешно засобиралась к себе «Вот и пришла», уточнила она Скрываясь закрашенной филенкой Супруг, следовавший по пятам Дверь плотно затворил Повисла тишина «Здравствуйте, Ольга?» Ничего более оригинального сочинить не вышло. Что же это, слов-то не подобрать человеческих? «Да, а вы?» «Георгий э, Игоревич...» э... Неловкость давила, и прохиндейский антиквар вдруг ясно ощутил непроницаемую стену, забравшую кругом весь былой задор. Пробиться сквозь нее оказалось невозможно — Равно как и внятно объяснить, зачем он вообще приперся. чего так? Откуда это идиотское окостенение? — Вы мне снились, — просто сообщила барышня, и, не замечая изумления своего визави, продолжала. — В комнату зайдете? — Безусловно. С удовольствием. Да. — Тапки? георгий суетливо стал шарить глазами по полу, но обувной стойки не имелось. — Бросьте, мне все равно сегодня и полы, и... «Проходите». Барышня повернула ключ в замке и первый вступила в небольшую, чуть вытянутую комнату с окном на дальней стене. Кровать, сквозной шкафчик с книгами, за ним письменный стол, несколько полок, напротив, подобие обеденного уголка с посудой, по правой руке гардероб и этажерка, на полу шерстяной коврик, на стенах всякий винегрет, но в рамочках. Несмотря на явную убогость обстановки, было уютно. Ольга пристроила пультецо на вешалку у двери и уселась на кровать. настенные часы мерно и слышно постукивали. Э, «Ольга Никитична, простите, э, вы сказали про сон», — первым нарушил тишину Георгий. «Что? Ах да, представьте, сама не знаю, почему вспомнила. Мне приснились вы, а еще какой-то красивый старик в холостине». что-то доброе. Не помню, что именно, но на сердце отлегло. Удивительный сон. Мы ведь никогда не встречались». Все это барышня произнесла задумчиво, глядя куда-то в бок мимо Георгия. «Я сумасшедшая?» — спросила она серьезно и подняла глаза. Вряд ли она считалась красавицей, хотя бесспорно лицо было милым и умным, а фигура легкой. Длинные пальцы бесцельно теребили край юбки, а ноги Вот ноги-то очень ничего себе, честное слово. Ольга держала ровно и как-то сиротливо поджимала, будто пригорюнившаяся школьница. Большие испуганные глаза смотрели на Георгия в упор. И столько в этих глазах было отчаяния, что авантюристский этнограф смешался окончательно. «Вы не сумасшедшая», — проговорил Георгий с предельной убедительностью, хотя, понятно, кто ее знает, эту глазастую пионерку. Может быть, по ней пряжка плачет, надрывается. «Вы не сумасшедшая. И я...» Хочу вам помочь. Я вам помогу. Вы врач? Нет, не врач. Георгий примостил стул прямо напротив Ольги и уселся на него верхом. Боюсь, врачи вам сейчас... Вернее, тот врач, который... Словом, его позвать будет затруднительно. Вы, полагаю, мало помните, что случилось? Совсем ничего не помню. Огромные глаза так и продолжали глядеть, не отрываясь. Теперь стало видно, что они тёмно-серые, с зеленью. Поразительные глаза. Первое после черноты — это вдруг какой-то парк на окраине. Холодно, я в одном платьишке, да и то в клочья, на ногах босоножки. Чуть не околела пока до дому добралась. Ключи в комнате, как выходила, чем дверь закрыла. А последнее? Последнее? Наверное, вечер... Пришла домой. Барышня на мгновение отвела взгляд. Не знаю. Было что-то страшное. Тень? Ляпнул Георгий наугад и, очевидно, попал. Может быть. Ольга как-то длинно и мучительно передернулась, а затем крепко обхватила себя за плечи. Когда пробую вспомнить, становится... Не могу объяснить. Нестерпимо так, будто... Пальцем по голым нервам проводит, и чем ближе кажется, что вспомнишь, тем невыносимее. Пожалуйста, я не хочу вспоминать, не выдержу. Ольга, ну ну что вы, Ольга, ну, Никитишна. Георгий уже держал ее за локти и бубнил про какие-то лишь ему ведомые средства, про секреты и еще про не пойми что. И то ли наболтанная голематья вы замелодействе. То ли последние силы удалось собрать, но готовые брызнуть слезы так и не потекли по щекам, а стиснутые на плечах руки понемногу разжались. «Вот и чудно, вот и правильно», — приговаривал Георгий, устраивая свой стул еще ближе и заглядывая в лицо несчастной. «Вот мы сейчас одно упражнение такое из практической психологии. Давайте, повторяйте за мной». Но присказки бабы Агафьи на сей раз ничего не сработали. «То есть барышня поверила». Почему она верит всему, а не выставила сразу подозрительного визитера за дверь, Георгий так и не постигал. Повторила нужные слова, но преображения, как скажем с Крестовским, не было и помина. «А откуда оно будет-то? Табличек же Ольга не трогала, даже и не видала. Эта мысль внезапно осенила врачевателя, выведя из подступившего ступора. Однако других средств под рукой не имелось». «Почти. Вы, Ольга, знаете что?» «Вы сейчас попробуйте-ка еще раз представить эту тень». «Да, безусловно, но на минуту, буквально на полминуты, а? Так нужно, понимаете? А если снова станет...» «В общем, повторяйте, слово говорю, ходу нет». Рецепт был, несомненно, шарлатанский, но выхода не оставалось. Барышня жалобно посмотрела на мучителя своими глазищами, затем послушно опустила ресницы и замерла. Георгий же тем временем вытащил прихваченный дерюжный мешок, развязал его, извлек содержимое и принял судорожно вспоминать, что и как делалось в плеснопамятной полуночной квартире. Прежде всего, кажется, следовало надорвать бумажный уголок, припорошить лезвие и творить им круг, обводя мелом и сыпля сверху все из того же пакета. Круг выходил волнистый и кособокий, но, вероятно, годился и такой. и говорю, ходу нет». Вдруг отчетливо произнесла Ольга. Георгий вскочил на ноги. Никаких видимых перемен в комнате не произошло. «Слово говорю, ходу нет!» Громче и повторила девушка, сжимая веки и подбираясь, словно пытаясь втянуться внутрь самой себя. «Я явно было безумно страшно. Что-то видимое только ей надвигалось, и это что-то наводило невыразимую, леденящую жуть!» «Слово говорю!» Ольга чуть не рыдала от ужаса. Георгий махнул наугад ножом, но никакой пользы не добился. «Ходу нет!» Голос начал срываться на хрип И вдруг, в пылинках зелья Стряхнувшегося с в лезвия Отчетливо промелькнул край Блеклой, неразличимой прежде тени Георгий мгновенно подхватил Щеботь порошку и взметнул его В воздух перед собой Тут же с левой стороны у самой границы круга Обозначилась вертикальная зыб Бесформенная, темная, текучая Правда, много меньше и жиже, чем в комнате Долкова Лезвие наотмашь рвануло Зыбь отпрянула, но исчезать и не помышляла. «Снова говорю!» Послышалось, будто сквозь перину. И тут время завязло. Георгий скользнул к краю нарисованного барьера, увернулся от подавшегося к нему темного выроста и, заметив в глубине тени особенно густую крапину, шарахнул ножом прямо в неё Зыбь взвелась, затрепетала и... рассыпалась будто рой пузырьков размылся в недвижной воде. Вечность ничего не происходило, а затем время снова обрело привычный ход. Стоявшая в круге Ольга вдруг осела и повалилась бы на пол, не успей Георгий ее подхватить. На реанимацию ушло порядочно неправильных и, по-видимому, не особенно нужных усилий. Наконец глазища открылись и осмысленно глянули. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Георгий, смутно подозревая, что любезности ждать не надо. «Спасибо, сейчас лучше». Голос звучал хоть и слабо, но мягче и полнее. «Что это было?» «Ничего серьезного. Побочный эффект. Ну, в общем, правда получше вам?» Ольга кивнула и улыбнулась, кажется, впервые за все время. И вышло это настолько солнечно и мило, что... Славная ведь какая девчушка Правда славная Весьма Вспомнили что-нибудь? Представьте, нет Последнее, что помню Огромная прозрачная тень А потом Сразу парк А в промежутке ничего Может быть и меня э, Это как и это э, Амнезия Свернутый дерюжный мешок Наконец отправился в наплечную сумку Такая ретро... Зараза! Восстановится! А когда, вы говорите, был сон про старика? Ну, вы сами что? Я говорила, что видела вас во сне. Ольга снова улыбнулась. Вас и старика. Действительно видела, но не могу вспомнить когда. Может быть, перед всем этим. А может быть, перед тем, как очнуться. Не знаю. Похоже, я все-таки ненормальная. Просто идти куда-то рассказывать... Я безумно боюсь психушки, очень. Хотя, кажется, все равно придется куда-то, да? Как это называется, когда голову просвечивают? «Не нужно психушки, и просвечивать ничего не нужно», – рассудил Георгий каменным голосом, изумляясь самому себе. Ни малейшего представления, как действительно поступать, у него не водилось и в помине. «Подождите немного, если что-то... Я помогу с врачами...» Я позвоню. Вы не против? Завтра же. И снова смеющиеся морщинки от уголков глаз. И снова пушистые ресницы совсем рядом. Почему вы мне верите? Почему считаете, что я не спятила? Я сама уже себе не верю. Вы не спятили, упрямо повторил Георгий, теребя в руках сумку. Я видел, то есть был. Словом, вы не спятили и все. И перестаньте себя изводить. Знаете, может... Вы правы. Я почему-то тоже начинаю думать, что этой недели вовсе не существовало. Не существовало в этом мире публики озабоченнее, чем перед госпитальным турникетом. Знакомый больничный корпус гляделся нынче на диво взбодрённым. Посетители сновали через вертушку, тащили сумки, возвращались с мешками грязного белья, надевали непрочные бахиллы, присев на железные дырчатые стулья, или здесь же эти бахиллы стаскивали, отправляя в угловую урну, а кто запасливый, снова в карман, завтра пригодятся. Особенно крепкие больные вылезали в вестибюль, рассаживались вместе с визитерами, кушали из баночек принесенное домашнее, что-то обсуждали. Словом, живее и радостнее была проходная... так неприветливо встретившие Георгия в прошлый раз. Куртка отправилась висеть в гардеробе, мятый охранник остался далеко позади, и перед глазами поплыли однообразные повороты и изгибы крашенных коридоров. Пройдя к нужной лестнице и поднявшись на третий этаж, Георгий совсем изготовился откурсировать в дальнюю палату, как внезапно нос к носу столкнулся с прошлым своим собеседником, врачом Алексеем Степановичем. «А-а!» Виктор лицкому алексей степанович видно тоже георгия не забыл так ведь выписали его как выписали георгий врос столбом посреди идущего пузыря мелинолиума он же маму родную не узнавал верно а потом узнал аж соловьем залился весь мозг нам вынес поделился новостью алексей степанович стася сестра дежурная уж на что бесплатное радио а это от друга вашего на стену полезла Всех признал, все вспомнил, адекватен, вменяем. Невропатологи осмотрели, бумажки написали. По общим показателям он ведь и с самого начала особенного ухода не требовал. Мы хотели еще подержать, но приятель ваш так... эээ... настойчиво доказывал свое здоровье, что к вечеру ближе мы его исплавили Минут 20 тому. Он, думаю, сейчас на вещевом складе шмотки получает. Может быть, еще и застанете». Вещевой склад нашелся на первом этаже, недалеко от грузового лифта. Дверь была закрыта, и у этой двери сиротливо отсвечивала пухлая, одетая в больничную хламиду, фигура Якова Михайловича. Увидев Георгия, Терлицкий опешил, а затем, не произнеся ни слова, сграбастил его в колючие объятия. По небритым щекам потекли настоящие слезы. «Жорик!» — произнес Терлицкий, всклипывая. «Жорик, я знал!» Ты пришел, Жорик, отыскал ко мне в этой, а я тут лежу колодой, Жорик. Они говорят, лежал как баклажан и разговаривал, как он же самый, писал в трубочку, Жорик, а тут ты. А тут я, Терлицкий, и я хочу узнать, чего ты торчишь здесь, как дрын на сковородке посреди всего этого и в костюме Саи-Бабы. «Ты не поверишь, Жорик!» Терлицкий отстранился и принялся немытой пятерней Энергично размазывать потеки по щекам «Я и сам не верю, и плюю на такую веру! Тьфу на нее! А что делать, Жорик? Этот очкастый шипст отправил мои штаны и куртку на их склад Я очень ему обязан за это, Жорик Никто не уволок мои поношенные шкары, как я сильно надеюсь Но склад у них, вообрази, сегодня закрылся в 4 А сейчас уже 6 часов 6 Жорик! И меня буквально не остается выбора» «Белье выдали, документы выдали, обратно в койку меня не положат, а на улицу мне не в чем идти, кроме как в этом больничном. Хе! Как быть, Жорик, не продать же мне сейчас на месте мою подержанную почку чтобы купить и медсестры ее порты?» «Это бесспорно, Терлицкий», – подтвердил Георгий, согласно кивая. «Медсестры твоего размера вряд ли могут водиться в такой мелкой архитектуре, как этот лазарет. А позвонить домой, чтоб привезли?» «Жорик, кому я могу и куда звонить?» Терлицкий был совершенно серьезен, и, кажется, в глазу снова блеснула слеза. Поленька ушла 10 лет назад, мамочки не стало уже три года как. Зоя, няня моя, в отпуске. Я один, Жорик, один со своими книжками и коллекциями. У меня же нет детей, Жорик, кому звонить? Ясно, Терлицкий, все с тобой ясно. Георгий пристроил пакеты на пластиковое сиденье у стены и протянул руку. «Давай-ка сюда свою складскую квитанцию, сейчас что-нибудь сообразим». «Не верю, что существует комендант, который за деньги откажется повернуть ключ в этом сопливом замке. Приоденем тебя и ужинать, Стерлицкий. Я что ты нынче не шуточно оголодал со всеми вами. А потом, может, и возьмемся за выправление твоей личной судьбы». Через два часа в просторной квартире на краю колонны Георгий со своим вызволенным соратником приканчивали доставленный ужин. Береться куда-либо сил не было Поэтому торжественную вылазку решили отложить А прямо из такси набрали одобренный Яковом Михайловичем номер восточного кабака Потребовав горячей еды и немедленно Немедленно еду и привезли Причем вполне приличную Под бутылку итальянского столового и другие дополнения из бара Все было с редким смаком усижено А на десерт Яков Михайлович вызвался сварить шоколад Вот только уляжется немного в пузе, и голова начнет соображать. Обещанные коллекции не особенно отвлекали от трапезы, и главным образом потому, что находились совсем по другому адресу, в еще одной квартире для них заведенной. Здесь же, в Коломне, у Терлицкого имелось только с дюжину французских холстов XIX века, антикварная посуда да мебелишка, махагон и карельская береза. Всего-то и делов. Обитал Яков Михайлович Спартанский. «Так и кукую, Жорик», — рассказывал Терлицкий, обводя вокруг руками и делая виноватые глаза. «Настоящих вещей тут просто нет. Настоящие вещи ты увидишь потом, Жорик, я тебе покажу их, даже если ты будешь убегать. Я завидую, что ты все еще это не видел. Там есть такое, что его даже не бывает, Жорик». «Верю, Терлицкий, не сомневаюсь. Если тебя вынесло на ту Айолику, видно и прочего, там лопаты не провернешь. А кто ж тебя тут обихаживает?» Кто за всем этим следит? У меня дивная няня, Жорик. Яков Михайлович доверительно наклонился к собеседнику, словно домработницы были товаром контрабандным. Почтенная женщина. Она ходит за мной, как за родным. Но на еще неделю в отпуске, ее просто нет в городе. А как она запекает рыбу, это даже уже и не рыба. Я обязательно позову тебя поесть такую рыбу. много благодарен, Терлицкий. А скажи-ка, любезный мой человек, с сердцем у тебя в последнее время порядок?» С сердцем у Якова Михайловича в последнее время был полный порядок. А если бы еще не загреметь в больницу, то, глядишь, можно легко запускать его в космос. А то, что случилось у Долгова, э, помнишь хорошо? А зноб такой при воспоминаниях не берет? А зноб не берет. А что случилось, не помнит совсем, потому что ничего и не случилось. Сидели, недели А потом косорукий Долгов ухитрился выронить плашку да на самый угол журнального столика. А столешница-то мраморная. А потом бах! И чернота. И только вот глаза открывает вокруг больница. Ясно. На самом деле ясного было не густо. В отличие от Крестовского, от Ольги, да от самого Георгия никакого следа на Терлицком не имелось. Злонамеренную тень Яков Михайлович не интересовал. А плашку-то эту ты откуда откопал? Долгов тебя как вычислил «Да никто меня не числил, Жорик, ты что?» Искренне удивился скромный антиквар И недоуменно на Георгия уставился «Знакомый продавал архив покойного родственника И я немножко у него купил Я купил интересные вещи Недорогие Они тоже на другой квартире ты увидишь И записи Этот родственник в начале века где-то достал отчеты об экспедиции Не боже мой, но я имею эти записи А Долгов был там раньше меня Ничего не захотел, только эту таблетку «Когда я узнал, я расстроился, Жорик. Правда, он пообещал уступить. И даже наценил не сильно. А записи у тебя тоже на той квартире?» Без всякой задней мысли полюбопытствовал Георгий. «Нет, записи тут. Это интересные вещи. Это не моя тема, но это интересные вещи. Вот погляди». И Терлицкий протянул Георгию извлеченную из шкафа папку со шнурками. В папке помещались аккуратно сложенные листы, исписанные четким изящным почерком, явно стальным пером. Чернила рукописи были фиолетовые. «Представления о ведунах и прорицателях, собранные я приват-доцентом в и Козловым с приложениями и текстами», — прочел Георгий на первом листе. Рукопись, видно, предназначалась к печати, но, как и многие работы стихийных этнографов начала века, так до издательства и не достигла. Оглавление было подробным и обещало немало интересного. От целителей гадалок до кровососов и оборотней Пролеснув несколько страниц, Георгий пробежался взглядом По детальным описаниям деревень, где велись опросы По именам стариков, сообщивших бы личке по перечню сюжетов И совсем намерился уже смотреть дальше Как вдруг глаза задержались на небольшом абзаце Мгновенно притянувшем к себе все внимание без остатка Среди особенно редких сюжетов, о которых впрямую говорить отказывались, есть предания о трех срубах, стоящих на трех концах мира. В них, как можно заключить, обитают некие могучие защитники или помощники, но верных сведений об их именах и занятиях получить не удалось. Сопоставляя сказанное с другими секретными повествованиями, никогда не излагаемыми под запись, можно предположить, что это Анастасий-ведьмак, Ферапонт-однорукий и Старец-серапион. Первый наделялся способностью видеть и распознавать тайны, второй – лечить и восполнять утраты, третий – угадывать судьбу и указывать путь. Тем не менее, подробностей обо всех трех получить не удалось, и опрашиваемые непременно стремились от этих разговоров уйти. Детали обрывочны и почерпнуты из оговорок, намеков и тому подобного и не дают пищи для общих суждений. Аналогично мало сведений удалось собрать и об особых предметах, принадлежавших кому-то из этих защитников или всем им вместе, и порой вскользь касаемых в запальчивой откровенности. В частности, о заговоренном ноже Нож, очевидно, применялся для выражейных целей и мог оталживаться, но после исполнения назначенного бесследно исчезал. Не оседали в чужих руках и прочие защитные орудия, о которых известно еще меньше. В текстах приложения указанные сюжеты не встречаются, однако питаю надежду, что они станут предметом изучения в грядущем. Георгий прочитал абзац несколько раз. Попытался найти какое-нибудь продолжение, но три старца больше нигде в рукописи не упоминались. «Невероятные вещи читаешь, Яков Михайлович!» Перехваченным голосом сообщил Георгий. Во рту было сухо, словно в египетской пустыне. «Не помнишь, случайно, куда я свою торбу задевал, когда вошли?» Кожаная наплечная сумка нашлась здесь же, на одном из обитых полосатым шелком стульев. Некнущимися пальцами... Георгий расстегнул молнию, вытащил скатанный в трубку дерюжный мешок и подтянул в стороны края. В общем-то, результат предчувствия оправдал. Плотный шов днища отвис к низу, являя внутренность анастасиевого кисета состоявшую единственно из воздуха. Собственноручно упакованный еще днем мешок был пуст.